Глава VII. Скарлет. Чувства Скарлет плясали вокруг неё хороводом красок: взволнованного аквамарина, нервного календулового и разочарованного имбирного. С тех пор, как сестра ушла, она металась по комнатах, каким-то внутренним чутьём предугадывая, что Тела не вернётся вовремя, но также надеясь, что всё ещё ошибается. Наконец, Скарлетт остановилась перед зеркалом и ещё раз оглядела себя, чтобы убедиться, что её платье не отражает владеющего ею смятения. Бледно-розовое кружево казалось более тусклым, чем раньше, хотя с другой стороны, в этом зеркале любые краски теряли яркость. Комнаты, которые снимали Скарлетт и Телла, постепенно приходили в упадок. Подобно тому, как истончается со временем тканый ковёр, так что проступают нити основы. По окончании караваля сёстры единодушно сошлись на необходимости уехать из дворца. Скарлетт хотела ни от кого не зависеть, и Телла утверждала то же самое. Но Скарлетт подозревала, что на самом деле Младшая сестра стремится оказаться подальше от бросившего её легенду. Телла умоляла перебраться в один из фешенебельных домов в пречудливом атласном квартале. Но Скарлетт понимала, что деньги нужно тратить с умом, иначе они быстро закончатся. В качестве компромисса сёстры остановили выбор на нескольких небольших комнатах в пансионе. располагавшимся в отдалённом уголке желанного сердцу Теллы квартала. Однако пришлось мириться с тем, что отделка зеркал была скорее жёлтой, чем золотой, стулья обиты колючим вельветом и повсюду ощущался запах мела, как и обычно бывает у старинной фарфоровой чашки с отколотым краем. Телла регулярно на всё это жаловалась. Но жизнь в скромном месте позволяла сёстрам растягивать свои средства. Благодаря деньгам, которые Телла наворовала у отца, удалось внести арендную плату до конца года. Скарлетт не знала, что они будут делать потом, но сейчас не это было её главной заботой. Часы пробили 3. Она выглянула в окно и, конечно, не заметила Теллы в толпе разных гуляк. Зато увидела, что наконец подали заказанный ею наземный экипаж. В Валендии их было немного, поскольку жители отдавали предпочтение небесным каретам, плавно скользящим высоко над городскими улицами. Однако бывший жених Скарлетт Грэф, Николай Дарси, или просто Никола, как она стала его в последнее время называть, обитал в расположенном далеко за пределами городских кварталов загородном поместье, с которым воздушное сообщение отсутствовало. Зная это, Скарлетт обеспечила себя транспортом заблаговременно, договорившись обо всём ещё неделю назад. Чего она предусмотреть не могла, так это того, насколько многолюдным окажется фестиваль. Люди уже покрикивали на её кучера, заставляя скорее освободить дорогу. Он точно не станет долго ждать. Если он уедет, Скарлетт окажется в затруднительном положении и упустит шанс наконец встретиться с Никола. Войдя в комнату, где неподвижно лежала Полома, Скарлетт поджала губы. Инья одобрительно подумала. Она только и делает, что спит, беспробудным вечным сном. Скарлетт изо всех сил старалась подавить поднимающуюся в душе горькую злобу. Она несколько смягчилась, узнав, что мать вовсе не собиралась бросать их с сестрой навсегда, и что последние 7 лет она провела пленницей в проклятой колоде судьбы. Однако девушка до сих пор не сумела простить мать за то, что та оставила её и Теллу на попечение злодея отца. Телла может сколько угодно утверждать обратное, но Скарлетт не считала для себя возможным восстановить былые отношения с Поломой. Телла, вероятно, будет в ярости, когда вернётся и обнаружит, что старшая сестра оставила Полому без присмотра. Она постоянно твердила, что не хочет, чтобы ты опроснулась в одиночестве. Однако Скарлетт сомневалась, что это знаменательное событие случится именно сегодня. Да и вообще, если тело так печётся о матери, ей следовало бы вернуться ещё час назад, как и обещала. Решив позвать служанку и попросить её присмотреть за их матерью, Скарлетт распахнула дверь комнаты Поломы и прямо на пороге столкнулась с одной из них. Щёчки у девушки раскраснелись, на губах играла широкая улыбка. Доброго денёчка, с ударением. Служанка быстро сделала книксен. Я пришла сказать, что в гостиной на первом этаже вас ожидает микки господин. Скарлетт посмотрела поверх плеча девушки, но видела только поцарапанные деревянные перила и ничего из того, что происходило внизу. Он назвал своё имя. Сказал только, что желает сделать вам сюрприз. Он очень красивый. Девушка застенчиво накрутила на палец прядь волос, как будто этот привлекательный молодой человек стоял сейчас прямо перед ней. Скарлетт колебалась, решая, что делать дальше. Возможно, пожаловал Никола. Вдруг захотевший её увидеть, хотя на него это совсем не похоже. Воплощённая благопристойность Он отказывался встречаться с ней во время траура по императрице и просил подождать до его окончания, то есть до сегодняшнего дня, чтобы официально начать ухаживать за ней. Кроме графа, явиться к нему мог только один человек. Но видеться с ним сейчас для Скарлетт было совсем нежелательно. Она поклялась даже не думать о нём нынче днём. Да и Если это в самом деле Хулиан, он опоздал на пять недель. Скарлет могла бы его вовсе считать его мертвым, если бы не попросила Теллу о свидомении о нем у легенда, и тот подтвердил, что Хулиан жив здоров, хотя и не сказал, где его брат и почему не приходит к Скарлет. Не окажешь ли ты мне услугу? попросила она служанку. Моя мать все еще не здорова. Ей ничего не нужно, но я не хочу оставлять её одну. Пока меня не будет, не могла бы ты проверять её каждые полчаса на случай, если она проснётся. Скарлетт протянула девушке монету. Затем с гулким, колотящимся сердцем прокралась вниз по лестнице вопреки здравому смыслу, надеясь, что Хулиан наконец вернулся и что он скучал по ней так же сильно, как она по нему. Стараясь ступать неслышно, она вошла в гостиную и тут же замерла на месте. Её таинственным посетителем в самом деле оказался хулиган, который смотрел на неё через комнату. Внезапно в гостиной стало значительно теплее. Стены как будто стали сужаться, а воздух нагреваться, словно в окна проникало слишком много солнечного света. Заливая потрепанные книжные полки и стулья туманной после полуночной дымкой, от которой вся обстановка казалась не в фокусе, кроме Хулиана. Он выглядел безукоризненно. Скарлетт с легкостью поверила бы, что он только что сошел со свеже написанного полотна. Кончики его темных волос были влажными, янтарные глаза сияли. А губы приоткрылись в сногсшибательной улыбке. Поистине, это парень из её сновидений, который, вероятно, являлся во сне половине девушек империи. Все её прежние чувства вспыхнули оранжевым пламенем. Хулиан не мог видеть цвета её эмоций, а Скарлетт не хотела никакими иными способами выдавать себя. Например, посредством подогнувшихся колен или покрасневших щек. Тем не менее, при виде него ей не удалось унять бешеное сердцебиение. Она как будто готовилась погнаться за ним в случае, если он вздумает обратиться в бегство. Он и так слишком долго отсутствовал. Должно быть, Хулян прибыл откуда-то, где было еще теплее, чем в Алленти. На крахмалиные рукава его рубашки. Обычно он такие не носил. Были аккуратно закатаны, демонстрируя худощавые руки. Одно его предплечье оказалось перемотанным широкой белой повязкой, контрастировавшей с кожей, которая теперь стала на несколько оттенков темнее привычного золотисто-коричневого цвета. Следовательно, Хулиан загорел в том месте, куда его в последний раз отправил легендо На подбородке у него красовалась аккуратно постриженная щетина, казавшаяся толще и длиннее, чем запомнилось Скарлетт. Она частично скрывала тянущийся от его глаза к челюсти тонкий шрам. Сюртука на нём не было, только серый жилет с блестящими серебряными пуговицами. которые сочетались с причудливой вышивкой по бокам его тёмно-синих бриджей, заправленных в новенькие кожаные сапоги. Когда Скарлетт впервые встретила Хуляна, он выглядел как негодяй, а теперь и впрям походил на добропорядочного господина. Привет, Малинка. Платье Скарлетт отреагировало мгновенно. Как бы она мысленно ни приказывала ему не меняться и не выдавать её чувств, оно всегда симпатизировало Хулиану. Когда на частном острове Легенда она впервые облачилась в этот наряд, к неловкости от необходимости раздеться перед Хулианом примешивалось разочарование от того, что выбранный для неё туалет выглядел унылой тряпкой. Но стоило ей повернуться и посмотреть на Хулиана, Как платье вдруг само собою красилось кружевами и сделалось соблазнительного, сочно-вишнёвого цвета, словно откуда-то знало о том, что нужно завоевать сердце этого парня. Сейчас Карлит не могла видеть своего отражения в зеркале, но чувствовала, как платье снова меняется. Вырез стал много больше прежнего. Так что она ощутила на груди дуновение теплого воздуха. Подол плотно обнял изгибы бедер, а цвет ткани стал насыщенно розовым, как у жаждущих поцелуя губ. Кульян поволч и ухмыльнулся, как в ту ночь, когда увез ее с Тризды, ее родного острова. Но несмотря на голодный взгляд в глазах, Он даже не попытался сократить разделяющее их расстояние, продолжая стоять на месте, опираясь локтем о потрескавшийся сервант. Проникающий в окно солнечный луч позолотил черты его лица, от чего он стал казаться еще более неприступным и недосигаемым. Скарлетт хотелось подбежать к нему и обнять, но она тоже не двинулась с места. Когда ты вернулся? Холодно спросила она: "Неделю назад и пришёл ко мне только сейчас?" Мысленно возмутилась она, но тут же напомнила себе, что первая трещина в их отношениях случилась из-за неё самой, точнее, из-за её желания встретиться со своим бывшим женихом. Кулиан тогда ответил, что всё понимает и согласился с её стремлением поступать так, как считает нужным. А потом легенда снова отослал его куда-то по делам. Писать я не смогу, но пробуду в отлучке не больше недели, пообещал он. Одна неделя превратилась в две, а затем в три, четыре, пять. А от него не было даже записки, подтвердившей бы, что он всё ещё жив. Скарлетт, теряясь в догадках, То ли он отказался от неё, то ли забыла о ней, потому что был чрезвычайно занят выполнением поручений легенда. Гулиан, которому явно было не по себе, провёл рукой по шее сзади, привлекая внимание Скарлетт к обёрнутой вокруг руки повязке. Ты ранен? Не потому ли он не появлялся раньше? Примелькнула у неё мысль. Что у тебя с рукой? Ничего страшного, пробормотал он в ответ. Скарлетт могла бы поклясться, что он покраснел. Даже не знала, что хулиган способен на подобное проявление эмоций, ведь он из тех людей, кто не ведает стыда и всегда уверенно шагает по жизни. Но теперь его щёки горели огнём, и он отказывался встречаться с ней взглядом. Прости, что не пришёл к тебе раньше. Всё в порядке, заверила Скарлет. Уверена, что ты был очень занят, выполняя поручение легенда каким бы она ни была. Она снова посмотрела на таинственную повязку у него на руке, а затем ещё раз попыталась заглянуть в глаза, но Хулиан по-прежнему избегал её взгляда. Что ж, спасибо, что зашёл. Рада тебя видеть. Ей не терпелось многое ему поведать. Но донёсшееся с улицы ржание запряжённых в карету лошадей напомнило о том, что ей следует поторопиться, пока не испортила отношения с Николаем. Я бы с удовольствием поболтала с тобой, но, к сожалению, мне нужно идти. Хулиан оттолкнулся от серванта. Если собираешься на фестиваль, могу составить тебе компанию. То было вежливое дружеское предложение. Но Скарлетт всегда испытывала к Хульяну куда более сильные чувства, даже когда они только познакомились, и он ей совсем не понравился. Они двое никогда не смогли бы быть просто друзьями. Ей нужно от него гораздо большее. В противном случае, ему следовало отпустить её от себя. "Нет, не на фестиваль", сказала она. "Я наконец-то встречаюсь с Николаем". Гулиан изменился в лице. Всего на мгновение. Так что если бы Скарлетт отвлеклась хоть на секунду, то ничего бы и не заметила. Услышав её ответ, он прошагал мимо неё к входной двери пансионата, как будто намереваясь уйти и оставить её в покое навсегда положив конец их отношениям. Вместо этого он распахнул дверь со странно приятной улыбкой. Замечательно, весело объявил он, как будто Анна только что сообщила, что на ужин у них будет кокосовый торт. Я отправлюсь с тобой в качестве компаньёнки, э, точнее, компаньона, который мне вовсе не требуется, потому что он у тебя уже есть? Скарлетт сверкнула глазами. Нам с тобой никакая компаньёнка никогда не была нужна. Вот именно. Самодовольно ухмыляясь, Хулян с важным видом прошел мимо нее к стоящему в ожидании экипажу, открыл дверцу и вместо того, чтобы помочь Скарлетт, забрался внутрь сам. Кипя от негодования Скарлетт последовала за ним и заняла место напротив. Хулян, возможно, и начал одеваться как добропорядочный господин. Но по-прежнему ведёт себя точно заправский негодяй. Его расстроенные чувства были бы ей понятны, если бы за последние 5 недель он хотя бы попытался передать ей весточку о себе или бороться за неё после её заявления о том, что хочет дать Николаю ещё один шанс. Но, похоже, хулигану куда больше нравилось противостоять ей самой. "Даже не думай мне помешать", предупредила она. Хотел бы я заверить, что у меня и в мыслях подобного нет, но это было было жю. Хулиан откинулся на спинку сиденья и развалился в свойственной молодым людям манере. Улицы Валенды не приспособлены для карет, и эта оказалась особенно узкой, так что в ней едва хватило места для них двоих. Однако Хулиан раскинул руки в стороны, положив их на порчёвые подушки, и вытянул ноги, заняв почти всё свободное пространство. Когда экипаж с грохотом покатился по дороге, Скарлетт толкнула Хулиана в колено так, что оно стукнулось о другое, и указала на дверцу. Выметайся отсюда. Нет. Убрав руки с подушек, он наклонился вперёд. Я никуда не уйду, Малинка. Мы и без того слишком много времени провели порознь. Накрыв рукой ее ладонь, он крепко прижал ее к своему колену. Скарлетт пыталась отстраниться, но очень вяла, как человек делающий что-то для виду, а в душе надеющийся, что его остановят. Хулиан именно так и поступил. Он сплёл свои смогулые пальцы с её и сжал сильнее, чем когда-либо, как будто компенсируя все те недели, в которые не имел возможности прикоснуться к ней. Пока я был в отлучке, пытался вспомнить всё, что ты мне когда-либо говорила. Находясь вдали от тебя, я продолжал думать о тебе каждый час, каждого дня. Скарлетт подавила желание улыбнуться. Именно такое заверение она больше всего жаждала услышать. Но хулиган никогда за словами в карман не лез и всегда точно знал, что сказать. В этом он мастер. Почему же тогда ни разу не написал? Потому что ты объявила, что хочешь всё обдумать и встретиться со своим графом. Мне не требовалось столь много времени на раздумья. Я не получила от тебя ни строчки целых пять недель и решила, что ты забыла обо мне или попросту бросил. Она старалась говорить так, чтобы голос не звучал через щур обвинительно или отчаянно, но понимала, что потерпела неудачу и в том и в другом. Сохраняя серьезное выражение лица, Хулян смотрел на нее своими прекрасными карими глазами. которые теперь в проникающем в окно кареты свете казались особенно тёплыми. Я никогда тебя не брошу, Малинка, с чувством произнёс он и взяв её руку, поднёс к своей груди. Сердце Скарлетт немедленно отреагировало, забившись в бешеном рванном ритме. А сердце Хулиана продолжало твёрдо и размеренно стучать под её ладонью. Я совершил много ошибок. А время дал тебе, потому что считал, будто это именно то, что тебе нужно. Однако, как только увидел тебя сегодня, сразу понял, что заблуждался. Поэтому я сейчас и сижу с тобой в карете и готов ехать куда угодно. Даже если это означает наблюдать за тем, как ты встречаешься с другим мужчиной. Скарлетт на мгновение, позабывшая о Николе, вернулась к действительности. А если я не хочу, чтобы ты наблюдал за моей встречей с другим мужчиной? спросила она. Я и сам не в восторге от этой идеи. Голос Хулиана стал дразнящим, а его пальцы напряглись, как да экипаж загрохотал по ухабистой дороге. Они подъезжали к окраине города с каждой минутой неумолимо приближаясь к поместью Никаля. Если ты действительно попросишь меня удалиться, я немедленно выйду из кареты и вернусь его дворец пешком, ответил он. Не забывай однако вот о чем. И я здесь еще и потому, что не доверяю этому твоему графу. А мне доверяешь? – спросила Скарлетт. Я доверил бы тебе даже собственную жизнь. Но так же я познакомился с твоим отцом и понял, что он из себя представляет. Поэтому не удивительно, что я подвергаю сомнению человека, заключившего с ним сделку. Николя не похож на моего отца. Когда Скарлетт узнала, что во время карауля на самом деле встречалась не с графом, а с игравшим его артистом, и впервые написала настоящему Николя, его не было на континенте, потому что он оплакивал ее кончину. Губернатор Дранья солгал ему, объяснив, что Скарлетт и ее младшая сестра погибли в результате несчастного случая. Сам Никола понятия не имел, каким ужасным человеком был Марчелло Драния, и разительно от него отличался. Он увлекался рисованием растений и с удовольствием рассказывал забавные случаи из жизни своего пса по кличке Тимбер. А ещё он оказался таким же приверженцем правил, как и Скарлетт, и так сильно верил в традиции, что чтобы встретиться с ней ждал до окончания траура по Элантини, то есть до сегодняшнего дня. Нет, нет, Никаля не представляет для нее угрозы. Но и сердце ее он вряд ли разобьет в отличие от Хуляна, которому уже дважды удалось это осуществить. Даже если Хулян не сделает этого снова намеренно, в конце концов ее сердце все равно разобьется. из-за него. Когда Скарлетт впервые написала Никаля, она хотела встретиться с ним только за тем, чтобы утолить свое любопытство. Но потом Хулян надолго уехал, а письма от графа приходили регулярно и служили ей поддержкой, которую она чётно ждала от Хуляна. Именно послания от Никаля дарили ей ощущение опоры в неустойчивом мире. Будучи артистом караваля, Хулиан не подвергался воздействию времени. Он мог умереть навсегда, если бы кто-то убил его вне игры, но никогда не состарится, пока будет оставаться одним из исполнителей легенд. У Скарлетт язык бы не повернулся попросить его отказаться от этой привилегии. Она не знала, намерен ли Легенда по-прежнему проводить игры после того, как станет императором, но благодаря внезапному исчезновению Хуляна на несколько недель, одно выяснило твёрдо. Легенда всё ещё его контролирует. Какое бы совместное будущее ни ожидало Скарлетт и Хуляна, долго оно точно не продлится. Всё же даже зная это, Она не могла заставить себя выдернуть свою руку из его ладони. "Я не хочу, чтобы ты возвращался во дворец с пешком", ответила она. "Но если ты всё испортишь, клянусь звёздами, я больше никогда с тобой не заговорю. Граф должен поверить, что ты выступаешь в качестве моего сопровождающего. Можем сказать ему, что ты мой Двоюродный брат. Едва ли это сработает, если, конечно, не хочешь, чтобы он решил, будто ты вступила в неподобающие отношения с собственным двоюродным братом. Хулиан придвинулся ближе и быстро поцеловал ее в шею. Скарлетт почувствовала, как покраснели щеки. Не медленно перестань. Он откинулся на спинку сиденья. и так громко расхохотался, что карета затряслась. Я же просто пошутил, малинка. Хотя теперь испытывая огромный соблазн продолжать в том же духе,